Поставщицкие ворота. Есть специальные ворота, через которые поставщикам позволено въезжать в трущобы и выезжать обратно. Такие ворота могут быть открыты либо самим поставщиком при помощи ключа, который он носит с собой, либо одним из стражников, который знает всех поставщиков в лицо и имеет приказ обеспечивать им въезд и выезд.